Глава восьмая. Михей. Надо отдать должное янычарам. Они сражались яростно и умирали с молитвами на устах. Из сотни паладинов, которых я привел через лабиринт, только 30 остались невредимыми. Один янычар прорубился сквозь моих людей с шамширом в руке, отливавшим в лунном свете серебром и красным. Но как бы ловко янычары не владели саблями, этой ночью победили пушки. Я прикусил палку, вспоминая это, пока Джауз зашивал мою культю. В Сирме даже девчонки умеют драться. Сколько здоровенных говнюков я прикончил, а они не сумели и волоска с меня срезать. И вдруг ко мне подкрадывается какая-то тощая девчонка и отрезает мне руку, словно сочный кусок ветчины. Лучше бы я оставил ее в живых и обратил в истинную веру. Она многого бы достигла в моей армии». Если бы у меня был хотя бы один янычар на десять вражеских, я бы не проиграл ни одной битвы и не потерял бы руку. Но какое значение имеет рука? Я пожертвовал ею, а получил Кастани, самый святой город на свете. Неверные превратили наш священный храм в капище одного из своих проклятых святых и назвали его «Голубыми куполами». Я мечтал восстановить это место и услышать в нем ангельские гимны. Не повезло янычарам, что у них нет командующего. Беррин сказал, что Шах измучился, скача на сучках в своем гареме и потому проспал всю битву. Без твердой руки янычары просто побежали нам навстречу, и мы их расстреляли. Не могу винить Шаха. Даже в его самом жутком кошмаре не появлялась из-под дворца сотня святых паладинов. И за это я должен был бы поблагодарить Ашеру, но не сумел, потому что... Куда она подевалась? Беррин понурил плечи и покачал головой, когда я его спросил. Но он командовал флотом и с помощью аджасцев втиснул в пролив достаточно кораблей и высадил достаточно воинов на берег, чтобы проломить самую слабую стену. Я не видел Ашеру с тех пор, как она взорвала пол стены, на которой я сражался. Теперь мы не сможем добраться до внутреннего моря Сия. Обломки можно разобрать, если работать не покладая рук, но никто не хочет трудиться в день святого праздника». Хотя праздновали не все, потому что город ниже Небесного дворца пылал. Мы не стали тушить пожары. Какой прок от сермянских лачуг? А если сгорят и лачуги, это сеансов по соседству. Эта мысль причиняла боль, но архангел узнает своих. Благодарю архангела, что девчонка отсекла руку чисто. Джауз затянул культю и привязал ее к плечу полоской хлопковой ткани. Отсутствующую руку сжигала боль». Немного помог травяной настой. Еще столько предстояло сделать. Я собрал своих помощников в тронном зале. Мы притащили большой мраморный стол и замысловатые металлические кресла из кладовки, чтобы не сидеть на полу, будто нищие просители». Наверное, Шах использовал эту мебель, когда принимал союзников из Растергана. Чтобы привести зал в должный вид, нужно будет сорвать дурацкие надписи на парамейской вязи, сверкающие на стенах, и расплавить золотого павлина с рубиновыми глазами. Но это все потом. Сейчас имеет значение лишь воздаяние. — Тюрьма под Небесным Престолом переполнена пленниками, — сказал Зоси, поглаживая рану. Когда мы брали стены, какой-то ополченец саданул ему щитом по носу, и теперь он говорил так, словно на ноздрях была прищепка. «Даже мой бедный нос улавливает нечестивый запах. Напоминает о тех днях, когда я сам томился в яме». «С этого дня пленных больше не будет». Я откинулся в кресле и поставил ногу на стол. Воздух костани пропах сладостью, крови и дымом. «Где сермяне рубят головы?» «На Ангельском холме» ответил Беррин. Таково настоящее название холма, на котором стоял храм Голубые Купола. Единственное место в городе, которое мы еще не захватили. Его щеки побагровели от праведного гнева. Они слишком долго пятнали кровью нашу святыню, творили там бесчинство. И сколько там засело, поинтересовался я. Не больше сорока, ответил Зоси. Я лично с ними разберусь. А что насчет шаха? — спросил Беррин с отвращением в голосе. — Проклятие! Было бы неплохо, если бы кто-нибудь оказал мне любезность, прикончив Шаха. Кажется, что убить царственную особу так просто, всего-навсего отрубить голову. Но убийство Шаха — это больше политика, чем война. Если император узнает, что я обезглавил Шаха без разрешения, он меня утопит в глубоких тяжелых водах. «Я напишу императору по поводу Шаха, а пока что держите Шаха в заперти в его покоях. Пусть проживет еще пару ночей в благополучии». Не считая Шаха, ни один почитатель Лад в Кастане не был в безопасности. Священное место можно очистить только одним способом – выкорчевать всех неверных. Частично с этой задачей справится пожар. Не мы его устроили, но он все равно очистит улицы. И еще кое-что. Беррин поколебался, прежде чем выложить факты, явно не желая портить благостное настроение. Закрома пусты. Вы проверили под землей? спросил Зоси. Наши лазутчики упоминали, что запасов зерна в городе хватит на два года. Все сожжено, ответил Беррин. Полностью. Как только закончится провизия у нас на кораблях, нужно будет раздобыть ее где-нибудь за стенами. «Двухгодичные запасы зерна обеспечили бы завоевание страны», — сказал я. «Кто бы ни отдал приказ сжечь их, он быстро соображает. Будь он проклят!» «Я мог очистить Кастани, но земля за стенами. Сермяне удерживали город и окружающие земли триста лет. Нам могли бы помочь атосианские деревни, но до них непросто будет добраться, пока за нами охотятся конные лучники из Забадары». За стенами царят забадары, сказал я. Я обещал каждому паладину надел земли. Нам придется сражаться за все травинки до последней. В отличие от янычары профессиональной армии сирма, забадары жили в юртах на равнинах. Говорят, дети забадаров учатся скакать верхом раньше, чем ходить, и мальчики и девочки могут быть воинами, так что их в избытке, и каждый с рождения владеет питью же ребятами. По слухам, их гнутые луки сделаны из сухожилий ледовых мамонтов, хотя это похоже на выдумку. Но правда в том, что посади Забадара на кашанскую лошадь. Даже лучший аркебузир не успеет пристрелить его, прежде чем его самого пронзят стрелой в голову. Зоси поковырял повязку на носу. «Мы не исполним свою мечту о свободной земле, пока не изгоним Забадаров обратно в пустоши, откуда они явились». Шахи специально расселяли племена забадаров вокруг Кастани. Вот почему почитатели лад в этих землях превосходят числом поклоняющихся Архангелу. Пока я размышлял, как поступить, на меня пялился золотой павлин. От его мерзких рубиновых глаз бежали мурашки по коже. С распростертыми крыльями и наклоненной на бок головой он выглядел так, будто вот-вот нападет. Эти силуки не просто язычники, а еще и любители показной роскоши. «Зоси», — сказал я, — «возьми конный отряд рыцарей с аркебузами и атакуй забодарские деревни в дне пути от города». «Как прикажешь, великий магистр?» Не убирая руки от носа, Зоси ушел выполнять указания. Мы с Беррином обсудили самое основное. Где разместить армию? В янычарских казармах. Что могут забрать воины? «В городе что угодно, но им не дозволено мародерствовать во дворце». Его сокровища принадлежат императору. Кто будет охранять стены? Люди Эдмара. Что делать с нашими погибшими? Похоронить. А с трупами врагов? Выбросить в тесный пролив. Пусть их прибьет к берегам моря Сия, где ими полакомятся птицы. Когда я нашел Айкарда, он курил кальян в Дворцовом саду. Он отрастил белокурые волосы, длиннее, чем подобает. Все на показ. Куда бы мы ни отправились, он всегда играл новую роль. «Вечно новые причуды. Мне этого не понять». «Это называется освободить город», — сказал он, выпустив дым. «Я никогда не любил кальян. Это путь к греху, а для Айкарда грех — лишь инструмент, с помощью которого он служит архангелу». «В Аджасе мы не убивали иноверцев», — сказал он. Аджасцы не оскверняли наши святые места и реликвии. Хватит. У меня для тебя есть задание». Над головами порхали разноцветные птицы, невзирая на смерть вокруг. Их сородичи-падальщики лучше знали, что делать, и клевали мертвецов по всей территории дворца. Этого-то я и дожидался. Айкард явно что-то принял. Его глаза покраснели и смотрели в пространство. «Когда протрезвеешь, ступай в город. Выйди за пределы стен на равнины, если понадобится». «Свяжись с нужными людьми, твоими глазами и ушами, и найди Ашеру. Ее участие в нашей войне не закончено». Я схватил его за плечо. «Ты понял?» «А твое участие в ее войне?» Лицо Айкарда прояснилось. Краснота в глазах прошла, и он посмотрел прямо на меня. Очередной трюк. Он притворялся пьяным, хотя был абсолютно трезв. Он отлично играл свою роль. «Я узнаю все, что можно». Не только о ней, но и о других магах, и обо всех, кто злоумышляет против нас. Достойный человек и входит в пятерку тех, кому я доверяю больше всего. Пусть его недостатки останутся между ним и Архангелом. Я отдыхал, ел и пил, молился и благодарил Архангела, а потом очистил меч от крови, чтобы он мог испить еще». На вершине лестницы, ведущей на ангельский холм, я смотрел на город. Он был прекрасен, если бы не дым, загрязняющий воздух. Но очистительный огонь обладает собственной божественной красотой. Небесный дворец казался таким мирным. Его зеленый купол переливался под солнцем, почти как глаза Ашеры. Куда же она пропала? Удивительно так нуждаться в присутствии неверной. Но то, как она сражалась с магом на стене, как швыряла зеленые шары с неба, уж лучше такая сила будет на нашей стороне, чем против нас. Золотая парамейская вязь осквернила внешние стены нашего самого священного храма. Здесь Архангел явил себя человечеству, а глубоко под землей на Ангельском холме хранилась святейшая реликвия «Слеза Архангела», который оплакивал грехи падших ангелов и тех, кто последовал за ними – Говорили, что слеза — осколок чистого кристалла, и что тот, кто прикасается к ней, умирает с улыбкой, в божественном экстазе. Вот почему апостол Иосиас, тезка нашего нового императора, заключил слезу в стекло и спрятал под ангельским холмом. Сохранилась ли она до сих пор в целости, или сермяне осквернили реликвию, как и все остальное? Я стряхнул эти мысли. Сегодня не время для раздумий. «Я Михей Железный!» выкрикнул я перед двойными дверями храма. «Примите веру в архангела, и я оставлю вас в живых! А будете цепляться за свою ложную богиню, я залью это место кровью!» Я жестом велел своим воинам, стоявшим с аркибузами на готове, спуститься на несколько ступеней, чтобы их не было видно. Теперь я один стоял перед сорока иноверцами, засевшими внутри храма. Дверь со скрипом отворилась. Из храма похромал человек с аккуратной каштановой бородой, весь в испарине. Тюрбан полотенцем лежал у него на плечах. Глаза под золотыми очками излучали поражение, а не вызов. — Я пришел к тебе с миром, Михей Железный, — сказал он на крестецком с сильным акцентом. — Я спрятал в этих стенах свою паству. Мне сказали, здесь сорок человек. Сорок человек, готовых умереть. Он потер ожог на ноге, но еще больше невинных душ, которые предпочли бы выжить. Кто ты? Откуда ты знаешь наш язык? Я великий муфтий тайма. Я говорю по-вашему, потому что проповедую и твоему народу. Очень жаль, что ты внушаешь им веру в фальшивых богов. Я не собираюсь сейчас устраивать теологический спор. Я пришел лишь для того, чтобы спасти жизнь невинным душам в этих стенах. «Здесь десятки матерей, прижимающих к себе младенцев и молящих о пощаде, а еще дети. Кто поможет им, кроме тебя? Ты милосердный человек?» «Это рана у тебя на ноге!» Из дыры его шаровар проступал кровавый гной. «Если не обработаешь ее, ты умрешь!» «Я с радостью умру за то, во что верю, но было пролито достаточно крови. Ты победил! Покажи им милосердие архангела и позволь уйти!» Я смотрел на голубые купола и представлял стоящего над ними архангела, тянущегося к солнцу. Какое это было зрелище для верующих, что видели его тысячу лет назад. Одиннадцать крыльев и единственный глаз смотрели на них сверху вниз, и это сводило с ума всех, кроме истинно верующих. Если бы я тоже мог его увидеть. И тут я заметил стоящую на куполе девочку. Учитывая ее рост, ей вряд ли было больше трех с длинными темными волосами, одетая в серые лохмотья. Глаза у нее были черными, причем целиком. Она широко улыбалась черными зубами. Я прищурился, но различил лишь еще одну деталь — соломенную куклу, которую она сжимала в руках. Я закрыл глаза. Может, это от недосыпа? Когда я открыл глаза, девочка исчезла. И тогда я понял. Джаус примешал к моему чаю странные травы, чтобы притупить боль в несуществующей руке. «Я буду милостив ко всем, кто исповедует истинную веру», — ответил я. «Вели своей пастве склонить головы перед Архангелом, и они смогут уйти». «Наша вера дорога нам так же, как тебе твоя». «Другого пути нет. Если ты их пастырь, откроем путь к истине. Когда ты выйдешь в следующий раз, я обнажу меч, чтобы убить всех, кто не склонится перед единственным истинным Богом». Как только муфтий зашел обратно, я свистнул своим паладинам, ожидавшим на лестнице. Они вернулись и достали оружие. Ангельская песнь учила нас быть милосердными даже к бродячим зверям. И хотя сермяне никогда не проявляли к нам милосердия, устраивали набеги на наши города, заливали кровью улицы, крали наших детей и жен, я поклялся быть лучше них. И все же сколько это сеансов взывали к правосудию, Мне предстояло выбрать между мечом возмездия и щитом милосердия. Мы целый час прождали под солнцем, а затем дверь открылась. Вышли матери, дети и старики, изможденные после кошмарной ночи. Наверное, человек сто. А за ними шли сорок молодых людей. Они бросили на землю аркебузы, копья и сабли. Некоторые были одеты в яркие цвета чар, кто-то в черные рясы, но большинство были в лохмотьях. Тем временем я вызвал Беррина переводить. Он говорил на чистейшем сермянском, ведь он и был сермянином. Он велел им склониться перед архангелом, если они хотят пощады. Произнести слова «Клянусь, что архангел мой единственный союзник, а ангелы мои враги, и я буду поклоняться только архангелу до последнего дыхания, а потом опуститься на колени и поцеловать священную землю». Матери, дети и старики сделали так, как было велено. Они поклялись в истинной вере, встали на колени, и даже матери, прижимающие к себе младенцев, уткнулись лбами в землю. Но муфтий и юнцы не последовали их примеру. Их губы остались сомкнутыми, они не произнесли священную клятву и не согнули колени, не коснулись лбами пыльной почвы священного ангельского холма. Нет ничего хуже фальшивой веры произносить слова истины, в которые не веришь, только для того, чтобы спасти свою жизнь. Но я не мог судить о сердцах тех, кто преклонил колени. Это обязанность ангелов. Я мог судить только по словам и поступкам, и те, что отказались преклонить колени, показали, насколько очерствели их сердца». Муфтий прохромал сквозь толпу новообращенных и спросил. «Теперь ты позволишь ему уйти?» «Я дал обещание на священной земле». «Я милосердный человек, каким велит быть архангел. Они свободны!» Я сунул два пальца в рот и свистнул. «Пропустите их!» Паладины расступились. Матери, дети и старики побежали вниз по ступеням, словно спасались от разъяренного быка, а мы остались с сорока юношами, которые отказались преклонить колени. «Твое сердце ожесточилось!» Я вытащил из ножен меч и вонзил его в сердце муфтия. Тот захрипел и забормотал предсмертную молитву. Из его рта хлынула кровь, орошая святую землю. Но все-таки осталось достаточно мягким. Я вытер клинок и его халат. Белая ткань окрасилась красным. Сорок оставшихся не сопротивлялись, когда паладины залили ангельский холм красным. Через несколько часов я ел кислые фиги под уродливым золотым павлином, и тут в зал ворвался запыхавшийся Берлин. «Прости, великий магистр!» Он упал на колени. «Что стряслось?» Он закрыл глаза и покачал головой в странной сермянской манере. По диагонали словно раскачивался под медленную музыку. «Мы отпустили наследника престола!» Я выпрямился на золоченой лежанке. «Какого наследника?» «Наследник Шаха был среди тех, кого мы отпустили с Ангельского холма!» «Но мы отпустили только матерей, детей и стариков, а все старшие сыновья Шаха в темнице!» Беррин уткнулся головой в сгиб локтя. «Это моя вина! Я по глупости предположил, что тайный наследник находится среди старших сыновей, но по какой-то причине, похоже, Шах выбрал младшего! Мы отпустили его вместе с матерью!» «Ты уверен?» «Один из визирей, которых мы захватили, выболтал этот секрет палачу, когда тот выдирал у него ногти. Главный Евнух Гарема подтвердил это. Правители провинции, ханы Забадаров, командиры Янычар — все они стекутся туда, где поселится его мать». Я вытащил меч из ножен. Беррин задрожал, словно клинок предназначался ему. «Ох, Беррин! безупречные одни лишь ангелы!» Я поманил его за собой во двор. Пошли за ними в погоню самых быстрых всадников. Это их страна, так что, вероятно, мы уже опоздали. Закат окрасил все в красное. Внизу, в городе, до сих пор бушевали пожары, и дым затмевал угасающий свет. Прогулка по саду была приятной передышкой. Я взошел на помост в саду, прислонил меч к деревянному стулу и сел на широкую кушетку с подушками. «Хочу немного отдохнуть». Сад был еще более вычурным, чем тронный зал. Нас окружали золотистые, фиолетовые и белые цветы, собранные в виде звезд. Кусты были подстрижены в форме птиц. Здесь даже протекал ручей. Везде стоял такой сильный запах мускусных роз, что у меня защекотало в носу. Но мне не помешала бы компания. Приведи ко мне всех силуков. горем, мальчиков и девочек, младенцев. Всех. Беррин кивнул. Пока он не успел отойти слишком далеко, я его окликнул. Он обернулся, подняв кустистые брови. «И еще кое-что. приведи ко мне Шаха!» Его лицо расплылось в довольной ухмылке. Не найти человека, которого Беррин ненавидел бы больше, чем Шаха Мурада. Десять лет назад Мурад приказал перерезать всю благородную семью Беррина, потому что она поддержала официального наследника, Селима. Напавшие на вотчину Беррина Забадары бросили тела его братьев гнить в канаве. Они изнасиловали ее мать и прибили ее к двери поместья. Его сестрам ночью удалось сбежать, но больше он ничего о них не слышал. В тот день Беррину тоже захотелось умереть, но не раньше, чем он отомстит. К сожалению, я не мог убить Шаха без благословения императора, но собирался немного облегчить боль Беррина. В сад, неся кальян, вошел джауз, чья лысина поблескивала на свету, что таится за этими греховными удовольствиями. Он сел подле меня. Пахло от него оливковым маслом, которым он, похоже, натер лысину. «Я знаю, ты не любишь кальян, так что я не буду курить у тебя на глазах». Он поставил кальян за спиной. «Джауз, ты можешь делать, что пожелаешь, я не стану тебя осуждать. Ты сам это прекрасно знаешь». «Ночь была долгой. Нам всем нужно расслабиться, найти какие-нибудь удовольствия посреди огня». «И какие же удовольствия любишь ты, не считая Кальяна?» «Все, великий магистр, я ни в чем себе не отказываю». На кедре в центре зала пархали и плясали разноцветные птицы. «Ты ничем не отличаешься от этих птиц», — сказал я, — «если не знаешь, что хорошо, а что плохо». Он засмеялся так, что затрясся живот, будто я пошутил. «Мои единоверцы считают, что у каждой души есть только одна жизнь, прежде чем она возвращается к единой невидимой душе, которую мы зовем колесом, а до возвращения лучше получить от жизни максимум». Его дурацкая религия меня не интересовала, но самого Джауза я готов был терпеть всегда. Я кивнул и притворился, что мне есть до этого дела. И почему же вы называете это колесом? Потому что колесо никогда не прекращает свой круговорот, как жизнь и смерть. А мы лишь спицы в этом колесе, отдельные, но все же часть целого. Если мы все одинаковые, тогда наши действия, хорошие или плохие, не играют роли. Тысячу лет назад в шелковых землях упал метеорит. Погибли почти все. Есть ли этому метеориту дело до того, что есть добро, а что есть зло? «Очевидно, нет, но метеорит — это просто камень. Дело есть тому, кто его направил». «Кратер в тысячу миль. Это наша священная земля, и нефрит, из которого мы делаем наших идолов, добывается там». Джаус вытащил нефритового идола из кармана. Он был пылающе зеленым, как глаза Ашеры. «Где же она?» «Это всегда напоминает, что все мы лишь спицы в колесе». Я никогда не слышал большего бреда. Даже в богине Латиан больше смысла. По крайней мере, они поклоняются тому, что имеет форму, а этот нефритовый идол — просто кусок камня. В сад вошел Беррин. За ним толпились мужчины, женщины, дети и младенцы, все в шелках, парче и драгоценностях. Я никогда не видел столько роскоши в одной семье, а я покорил несколько царств. Передо мной собрался царственный дом Силуков. Вокруг черной стеной стояли паладины. Они вытолкали шаха вперед. Шах Мурат был в ночной сорочке, по-сермянски мешковатый. Я не думал, что рассказ Беррина, будто шах проспал всю битву, правдив, но, похоже, так оно и было. Какое разочарование! Увидеть великого царя в таком неряшливом виде, воняющем, словно уличный попрошайка. «Приведи его сюда!» Я усадил Шаха на кресло рядом с моим, у которого был прислонен меч. Шах не сводил с меня темных, полных ярости глаз. Развяжи ему руки. Я надеялся, что он схватит мой меч и попытается перерезать мне горло, дав повод его убить. Император не сможет меня обвинить. Но он просто сложил руки на коленях и злобно уставился на меня. Горемы дети, стоящие на траве, склонили головы. Они до сих пор почитали плененного Шаха. Я подавил смешок. «У тебя прекрасная семья, Шахмурат», — сказал я. Конечно же, он понимал по-крестесски. «Красивые женщины с глазами и волосами всех оттенков, как самые драгоценные сокровища в мире». Я улыбнулся одному из десятка ребятишек. Девчонка с румяными щеками была возраста Эли, когда я в последний раз ее видел. «Только взгляни на нее». Я махнул девочке, и она надула щечки и мило улыбнулась. Сокровища. Божий дар. Все твои дети выглядят как божественные сокровища. Я посмотрел на девочку постарше, с прекрасным лицом под красным шарфом. А девочки прямо зрелые жемчужины. Но у твоих поэтов наверняка найдутся и более цветистые слова, чтобы их описать. Шах не переставал злобно смотреть на меня. Его побагровевшее, как раскаленный металл, лицо излучало ярость. На мальчиках постарше были белые жилеты, расшитые жемчугом и рубинами. А принцы прямо как из легенд. Высокие и мускулистые, с волевыми подбородками и точенными носами. Я повернул голову в сторону пылающего лица шаха. Да и ты сам, настоящий сын Силука. Я вижу перед собой семью, которая вызовет зависть даже у нашего императора. Представляешь, как чувствую себя я, человек, у которого никого нет. Шах подался вперед и посмотрел на свою семью. Его дыхание участилось. Я дам тебе возможность их спасти. Прими веру в Архангела, и я отпущу их, как поступил в храме. Шах не нарушил молчание. Он обводил взглядом свою семью. Каждого. Я подал знак Эдмору. Он вытащил из ножен кинжал и вонзил его в горло одному из старших принцев. На траву брызнула кровь, окрасив ручей красным. Остальные охнули и завизжали. Женщина в голубом платье, наверное, мать принца, не переставала выть, пока паладин не врезал ей рукоятью меча по зубам. Шах охнул, выпучив глаза, вцепился в подлокотники кресла и задрожал. Но молчание не нарушил. — Ты заставляешь меня делать ужасные вещи, Шах. Я не хочу причинять им боль. Прими истинную веру. Пухлые щеки Беррина порозовели. Он прикусил губу, чтобы не улыбнуться. Джавус подкрутил свои усы, плотно сжав губы. Один из старших принцев побежал, но наткнулся на стену паладинов, отскочил от щита и упал на гравий. Эдмар заколол его в живот и столкнул ногой на цветочную клумбу. Растеклась лужица крови. Одна из наложниц упала в обморок, пуская слюни. Видимо, очередная мать... Шах так вытаращил глаза, что я уже испугался, не выпадут ли они. Но он не нарушил молчания. Я подал знак паладину заняться девочками. Это уж точно сломит шаха. Пока Эдмар убивал следующего принца, тот паладин заколол девочку постарше, стоящую в заднем ряду. Она визжала, как дикий зверь. И снова кто-то побежал и наткнулся на стену щитов, и новые паладины тыкали копьями, куда попало». Один из них покалечил красавицу в красном шарфе. Крики ужаса и отчаяния могли бы разжалобить и демона. В глазах Шаха выступили слезы. Его руки затряслись, стуча по подлокотникам. Он посмотрел на мой меч, но не нарушил молчания. Я жестом велел своим людям остановиться. На земле лежали семь тел. В ручье текло красное, и воздух провонял кровью. Шах! «Ты все это прекратишь, если примешь веру в единственного истинного Бога! Спаси свою семью!» Шах повернулся ко мне. На дрожащих губах проступили слюни, но он не нарушил молчание. Я кивнул своим людям, чтобы продолжали. Наложница с глубокими глазами, видимо, из шелковых земель, пыталась перепрыгнуть через стену паладинов, но упала на острие клинка. Затем тот же паладин ткнул клинком вперед, прямо в сердце темнокожей кашанки, трясущейся на земле рядом со своим мальчуганом. С окровавленным мечом паладин повернулся к наложнице с кожей цвета корицы и рыжими волосами, но она нырнула под меч, вытащила из-под белого платья кинжал и полоснула рыцаря по горлу. Он упал рядом с остальными телами. Другой паладин замахнулся на нее топором, и она отпрыгнула в сторону, издала боевой клич и воткнула кинжал ему в щеку. Женщины Сирма снова меня поразили, на нее нацелили копья десять паладинов. — Стойте! — выкрикнул Джаус и встал. — Не троньте ее! Паладин выбил кинжал у нее из руки древком копья, а другие набросились, чтобы связать. Она боролась, пока они не толкнули ее на землю. Чтобы удержать эту наложницу, потребовалось четверо. — Ты обещал мне одну женщину из сокровищницы Шаха. Джаус указал на рыжую, которая визжала и дергалась, хотя паладины держали ее за руки и за ноги. «Выбираю ее!» Я засмеялся. «Она убьет тебя, пока ты будешь медитировать!» «Может и так, но разве она не самая прекрасная женщина из всех, кого ты видел?» Ее смуглая кожа блестела, нос у нее был тонкий, а большие глаза теплого янтарного цвета не говоря уже о ярко-рыжих волосах, что само по себе экзотично. Но она не была красавицей. Подлинная красота исходит от веры, а я не видел света Архангела на ее лице. «Я не могу позволить тебе взять ее. Она уже убила двух паладинов». Джаус пригвоздил меня взглядом. «Ты обещал, что если я выберу ту, на которой женюсь, она будет моей». «Только не это!» А кто добился того, чтобы твои корабли могли зайти в мелководный тесный пролив, еще и в нужное время обеспечив победу? Кто разработал аркебузы, стреляющие так быстро, что оружие Янычар стало таким же бесполезным, как палки и камни? Мне не нравился его тон, но Джоуз не стал бы бросать мне вызов, если бы не желал ее по-настоящему сильно. А он был нужен мне по всем упомянутым им причинам». «Тогда не вини меня, если она отправит тебя обратно в колесо!» Паладины потащили женщину туда, где Джаус намеревался ее держать. Он ушел вместе с ними. На лице шаха была написана ярость. Он гордо поднял голову, и по грозной бороде его текли слезы. Наверное, эта женщина была ему дорога. Теперь ее забрал Джаус. Я жестом велел Эдмору и паладинам продолжить». Через несколько минут весь сад был усеян телами наложницы старших детей. Шах смотрел на мертвецов пустым взглядом. Его голова раскачивалась, как у пьяного. Но остались младшие дети и младенцы, плачущие на руках у матерей. Я приказал паладинам зарезать матерей и забрать младенцев. Сталь резала плоть. Сад наполнился воплями матерей и детей. Последняя песнь семьи. «Шах, Мурат, еще не поздно спасти младших! Прими истинную веру!» Но Шах не нарушил молчание. Я вытащил из толпы девчушку с румяными щечками, погладил ее по голове и по щеке, вытер ее слезы, а потом опустил ее голову в кровавый ручей. Захлебываясь, она тряслась и колотила ногами по земле. Я надавил сильнее, пока все тело не погрузилось в воду. Жизнь покинула ее, и она затихла. Шаха вырвала ужином на босые ноги, а потом, словно с него было довольно, он сел обратно и закрыл глаза. Но все это еще не закончилось. Я встал за его спиной, положил пальцы на его трясущуюся голову и открыл ему глаза. Он должен был это увидеть. «Я решил воздать им мечом, и не пожалел об этом. Каждый сианин, с которым мерзко обошлись эти псы, будет услышан». Наши мертвецы не будут забыты, а живые поймут, что моей рукой вершилось правосудие. Паладины утопили всех детей, а младенцев положили на траву, забросали их землей и топтали, пока те не прекратили кричать. Всего за час я уничтожил царственный род Силуков в Сирме. Но шах все равно не нарушил молчание».